Ллойд Джордж в своих мемуарах рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться из-за назначения Черчилля. Почему консерваторы были так ожесточены против него? Ставит вопрос Ллойд Джордж и отвечает: его политическое прошлое, естественно, приводило в негодование его старых партийных товарищей. Он никогда ничего не делает наполовину, и когда вышел из своей партии, напал на своих прежних товарищей и осудил свои прежние взгляды с силой и едким сарказмом, дававшим себя долго чувствовать. Когда была объявлена война, национальная опасность вынудила все партии к временному перемирию, в котором на время были оставлены или забыты партийные чины и партийные распри. Но консерваторы не могли ни забыть, ни простить перехода Черчилля в лагерь их врагов, ни того, что он открыл по ним ураганный и смертельный огонь в тот самый момент, когда начался их разгром. Если бы он оставался верным сыном той политической семьи, в которой он родился и получил свое воспитание, то его доля участия в Дарданельской неудаче была бы оставлена без внимания, и другая жертва была бы принесена на алтарь народного гнева. Ошибки Черчилля послужили негодующим консерваторам превосходным поводом, чтобы наказать его за измену партии. И кнут, которым его прогнали с его поста, хотя и был сплетен из тех оскорблений, которые он когда-то бросал сам, но им размахивали с таким видом, как будто кнут держали не мстительные члены партии, а верные долгу патриоты. Противники Черчилля признавали, что он был человеком блестящим и талантливым, личностью сильной и привлекательной. Они признавали его смелость и соглашались, что он был неутомимым работником. Но спрашивали они, почему, несмотря на все это, у него было больше поклонников и меньше сторонников, чем у какого-либо другого видного политического деятеля Англии. Они указывали, что даже в самые трудные политические моменты Джозеф Чемберлен в Бирмингеме и сэр Кэмпбелл Баннерман в Шотландии могли рассчитывать на непоколебимую преданность местных людей. Черчилль же никогда не вызывал и еще менее умел сохранить за собой привязанность какой-либо группы людей, области или города. Этого нельзя было объяснить одним лишь переходом Черчилля из партии в партию. Некоторые из крупнейших деятелей английской политической жизни заканчивали свою политическую карьеру не в той партии, в какой они ее начинали. Не в этом стало быть надо искать действительные причины, почему он внушал такое недоверие. В чем же заключалась истинная причина, спрашивали они?